Глава 8. Особые виды цистита. Чаще всего цистит вызывают бактерии самые обычные, те, что в норме живут в организме человека. Но простого присутствия бактерий в мочевом пузыре недостаточно. Всегда срабатывает совокупность факторов риска. Иногда воспаление мочевого пузыря может возникать и по другим причинам. Под воздействием химических веществ – или облучение, из-за гормональных нарушений, воздействия вирусов и так далее. В таком случае заболевание имеет нетипичное течение и требует другого подхода к лечению. Урологи не часто встречают такой цистит в своей практике, а потому в ряде случаев лечение бывает неэффективным. Важно вовремя распознать такие циститы, чтобы не допустить осложнений. В моей собственной практике, несмотря на большой опыт работы, можно по пальцам пересчитать количество пациентов с такими необычными диагнозами. Лекарственный и лучевой цистит. Слизистая оболочка мочевого пузыря специально создана, чтобы противостоять воздействию агрессивной окружающей среды. Моча содержит много веществ, которые раздражали бы обычную слизистую оболочку другого органа, но в мочевом пузыре поверхностные клетки очень тесно прижаты друг к другу и покрыты защитным гликозаминогликановым слоем, который оберегает более глубокие и нежные ткани от повреждения. Тем не менее, под действием некоторых химических веществ, а также в результате облучения, например, при лечении раковых опухолей, защитный слой разрушается, из-за чего возникает серьезное повреждение слизистой мочевого пузыря, переходящее в лекарственный, химический или лучевой цистит. Как правило, это очень тяжелое поражение мочевого пузыря, которое, кроме обычных симптомов, учащенное и болезненное мочеиспускание, сопровождается появлением большого количества крови, часто со сгустками, а также резкой болью. В некоторых случаях возможно полное разрушение стенки мочевого пузыря вплоть до перфорации, образования дырки. Чаще всего к появлению такого цистита приводит применение лекарств и лучевой терапии для лечения онкологических или серьезных аутоиммунных заболеваний. Опасность представляют следующие агрессивные средства лечения. Препараты для химиотерапии. Бусульфан, циклофосфамид, пакликтоксил. Препараты для введения в мочевой пузырь при раке. Доксорубицин, эпирубицин, митамицин С, вакцина АБЦЖ. Другие лекарства. Генсанвиолет, кетамин. Лучевая терапия рака мочевого пузыря и соседних органов. В случае лечения тяжелых заболеваний мы можем предполагать возникновение такого цистита и принять меры для его предотвращения. Но он может бесконтрольно развиться из-за применения некоторых лекарственных препаратов при использовании кетаминового наркоза, кетаминовый цистит, а также при применении наркотиков. В таких условиях лекарственный цистит может стать неожиданным и очень серьезным осложнением. Кетамин – лекарственный препарат для анестезии, который в 1980-х годах в США часто применялся как наркотик и имел славу легкого и безопасного. В современной медицине также используется при некоторых видах наркоза. Лечение лекарственного и лучевого цистита очень непростое. На начальном этапе главная задача – снять боль и остановить кровотечение, а также уменьшить площадь поражения мочевого пузыря и не допустить поражения почек. После того, как угроза жизни устранена, начинается длительный процесс восстановления стенок мочевого пузыря. Если поражение было небольшим, то достаточное применение протекторов слизистой, препараты с содержанием гиалуроновой кислоты и гепарина – а также гормональных препаратов. В тяжелых случаях проводятся серьезные хирургические вмешательства, в том числе удаление мочевого пузыря. Вирусный цистит. В последние годы тема вирусного цистита стала очень популярной. Более того, некоторые специалисты откровенно спекулируют на этой теме, назначая пациентам курсы бессмысленного дорогостоящего лечения. Давайте разбираться. Вирусы действительно могут вызывать острый цистит. Как правило, среди них отмечают аденовирусы, полиомовирусы, герпесовирусы и некоторые другие. Есть и данные о том, что COVID-19 также может быть причиной цистита, но об этом позднее. В русскоязычной медицинской литературе можно часто увидеть статьи о цистите, вызываемым вирусом папиллома человека, ВПЧ. Однако в международных статьях ВПЧ не причисляют к возбудителям этой болезни. Вирус гриппа чаще не сам вызывает острый цистит, а провоцирует возникновение обычного бактериального цистита на фоне снижения иммунитета. Вирусный цистит протекает бурно, с ярко выраженными симптомами, примесью крови в моче и почти полным отсутствием бактерий или лейкоцитов в общем анализе. Как правило, такой цистит возникает у людей со снеженным иммунитетом после химиотерапии, трансплантации органов или стволовых клеток, а также на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. В крайне редких случаях вирусный цистит может возникать даже у здоровых людей. В таких случаях он, как правило, имеет доброкачественное течение и проходит самостоятельно, без применения антибиотиков. Существуют данные о том, что вирусный цистит или просто поражение стенки мочевого пузыря некоторыми вирусами может способствовать возникновению стойкого воспаления и даже формированию интерстициального цистита, однако у нас нет возможности повлиять на данный процесс. Нет смысла сдавать анализы на определение вирусов Эпштейна-Бар, цитомигаловируса и типов ВПЧ при диагностике цистита. Даже если результат анализа окажется положительным, это никак не поменяет тактику лечения. Не существует противовирусных препаратов, способных уничтожить вирусы, вызывающие цистит, за исключением вируса гриппа. Попытки списать на вирусный цистит неспецифические симптомы – нарушение мочи и боль в проекции мочевого пузыря, сжение в уретре – являются спекуляцией на тревоге пациентов. Вирусный цистит всегда протекает бурно с тяжелейшими симптомами. Лечение обычно назначается симптоматическое и сводится к остановке кровотечения и облегчению боли. Также могут быть назначены препараты для восстановления стенки мочевого пузыря. Применение интерферонов, неспецифических противовирусных препаратов, ферментов и других средств с недоказанной эффективностью никак не влияет на течение данного заболевания и не должно применяться. COVID-19 и цистит. В 2019 году жизнь людей по всему миру изменила пандемия COVID-19. До сих пор нет четких данных о том, как именно данный вирус влияет на человеческий организм. Большинство людей переносят инфекцию достаточно легко, в форме ОРВИ – стандартный насморк, кашель и температура. Но ученые по всему миру стали замечать участие пациентов – Симптомы цистита – учащенное мочеиспускание, часто болезненное и с резкими, нестерпимыми позывами. У некоторых пациентов симптомы появлялись на пике заболевания, у других – после выздоровления, а у кого-то именно симптомы цистита были единственным проявлением коронавирусной инфекции. В своей практике я также столкнулась с большим количеством пациенток, У которых на фоне COVID-19 впервые появились симптомы цистита, гиперактивного мочевого пузыря или возникло обострение интерстициального цистита вариант тазовой боли. У многих после этого еще долго сохранялись неприятные симптомы, учащенные мочеиспускание и жжение в уретре. Цестит может быть обычным, с повышением лейкоцитов и бактериями в моче, а также легко поддающиеся лечениям антибиотиками. И тогда, скорее всего, он является осложнением вирусной инфекции, как при заражении вирусом гриппа, а может иметь только симптомы без существенных изменений в моче. И тогда антибиотики, как правило, неэффективны. Большинство ученых объясняют появление таких симптомов при коронавирусной инфекции двумя механизмами. Вирус может повреждать стенку мочевого пузыря, проникая туда стоком крови из сосудов. А может и иначе, проникая из мочи, так как с ней выделяется большое количество вирусных частиц. Другой механизм – это повреждение стенки мочевого пузыря цитокинами, особыми веществами, которые образуют наш организм для борьбы с вирусом. При тяжелой инфекции цитокинов много – Они выделяются с мочой и повреждают стенку мочевого пузыря. Именно с этим вариантом связывают ухудшение симптомов у пациентов с интерстициальным циститом, а также их длительное сохранение после того, как само заболевание прекратилось. Специфического лечения такого цистита до сих пор не найдено. В случае, если присоединяется бактериальная инфекция – используются стандартные для цистита антибиотики. Препаратами выбора являются фосфомицин и нитрофорантаин. Большое внимание следует уделить симптоматическому лечению, а именно устранению гиперактивности мочевого пузыря и восстановлению его стенки. Для этого могут использоваться различные БАДы, препараты гиалуроновой кислоты, демоноза, И инстилляция гиалуроновой кислоты в мочевой пузырь. В большинстве случаев такой цистит обратимы самостоятельно проходит в течение нескольких недель. Тем не менее, у пациентов с длительным течением коронавирусной инфекции, лонг-ковид, симптомы гиперактивности мочевого пузыря могут оставаться надолго. Впрочем, и их можно полностью вылечить. Цестит именно пауза. Почти в каждой главе я упоминаю, что мочевой пузырь у женщин зависим от женских половых гормонов. Особенно уязвима область треугольника мочевого пузыря. Она имеет общее строение с шейкой матки и влагалищем. Под действием эстрогенов, женских половых гормонов, в этой части слизистой оболочки происходит периодическое изменение строения эпителия. До тех пор, пока женщина находится в половозрелом возрасте и у нее сохраняются менструации, мочевой пузырь неплохо защищен, хотя и может становиться более чувствительным в некоторые дни цикла или при гормональных сбоях. Когда женщина взрослеет, уровень эстрогенов постепенно снижается. К 2025 году в мире будет более миллиарда женщин в менопаузе. Менопауза – это прекращение менструации у женщины. Большинство женщин сталкиваются с ней в возрасте 45-55 лет, но первые неприятные симптомы могут появиться уже в период с 38 до 40 лет. Кроме того, если женщина перенесла операции на яичниках, принимает препараты для лечения рака или имеет некоторые генетические особенности, проблемы могут возникнуть в любом возрасте. Курение, лишний вес, раннее начало менструации, раннее начало менопаузы – факторы риска более яркого проявления симптомов. Большинство, конечно же, слышали о таких неприятных проявлениях менопаузы, как приливы, Внезапное ощущение жара и потливости, возникающее без видимой причины. Перепады настроения, депрессия, частый спутник менопаузы, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и разрушение костей. А вот о неприятных симптомах в области вульва и влагалища, а также о частых мочеиспусканиях и бесконечных циститах говорить не принято. 77% женщин, имеющих проблемы в области мочевого пузыря, вульвы и влагалища, не сообщают о них врачу, не связывая их с менопаузой и считая нормальной частью старения. Тем временем именно учащенная моча и цистит часто становятся одним из первых симптомов приближающейся менопаузы. Воспаление мочевого пузыря может возникать без видимой причины – А также после полового акта, даже если ранее женщина много лет вела половую жизнь и не испытывала проблем. У тех, кто страдал от цистита ранее, ситуация может усугубиться, заболевание может возвращаться чаще и сложнее поддаваться лечению. Эти проблемы имеют сложное название: генитоуринарный менопаузальный синдром гумс и требует участия не только гинеколога, но и уролога. Основные симптомы ГУМС. Зуд в области вульвы, жжение в области влагалища и уретры, сухость, слепание половых губ, дискомфорт и боль при половом акте, обострение бактериального вагиноза и молочницы, частые позывы к мочеиспусканию, бактериальный цистит, «Недержание мочи». Приливы, бессонница и перепады настроения постепенно исчезают сами, без лечения. А вот симптомы атрофии вульвы и влагалища усиливаются с каждым годом без менструации. Само по себе лечение обострения в период менопаузы не будет отличаться от того, что назначали женщине ранее. Но в этот период, кроме приема антибиотиков, Важно еще и правильно наладить профилактику, иначе цистит будет возвращаться снова и снова. Изменения слизистой мочевого пузыря и уретры не видны глазу, и нам сложно на них повлиять, в отличие от кожи и слизистой вульвы и влагалища. Чаще всего речь идет о сухости, истончении и атрофии кожи. Они повышают вероятность цистита. Изменения строения слизистой влагалища влияют и на его микрофлору, из-за чего становится больше условно-патогенных бактерий, главных виновников цистита. Именно поэтому для профилактики цистита в менопаузе важны тщательная гигиена наружных половых органов, увлажнение кожи и слизистая ежедневно, особенно во время полового акта. Применение местных эстрогенов – свечи или мази с женскими половыми гормонами. Заместительная гормональная терапия. Простое увлажнение при помощи эмолентов для кожи и увлажняющих гелей для слизистой уменьшает неприятные ощущения. Местные эстрогены улучшают состояние слизистой оболочки, причем не только влагалища, но и треугольника мочевого пузыря – и увеличивают количество поверхностных клеток, которые являются питательной средой для полезных лактобактерий влагалище. Благодаря этому восстанавливается микрофлора и уменьшается вероятность возникновения цистита. Обязательно обсудите с гинекологом возможность назначения заместительной гормональной терапии. По статистике, женщины в России получают заместительную терапию в 2,5 с раза реже, чем в Европе, и в пять раз реже, чем это необходимо. Чем раньше будет начато верное лечение, тем больше шансов сохранить молодость, здоровье, активную сексуальную жизнь, а также избежать тяжелых обострений цистита и неудобств из-за бесконечных походов помочиться. Шеечный цистит. Подобный диагноз – пример ужасной ошибки – которые из года в год перепечатываются недобросовестными авторами. Если поискать в интернете, вы найдете сотни статей с описанием поражения шейки мочевого пузыря и даже уретры, которые называют шеечным циститом. Помимо обычных симптомов цистита, ему приписывают и другие – поражение уретры и недержание мочи. Однако, если открыть любой современный учебник по урологии – Российские клинические рекомендации, стандарты диагностики и лечения цистита или международные статьи, вы не найдете упоминания о такой болезни и ее описание. В МКБ-10, международная классификация болезней, список диагнозов, которые используют врачи в большинстве стран мира, такого диагноза тоже нет. И в новой редакции МКБ-11 об этой страшной болезни снова забыли. Что же скрывается за подобными симптомами? В большинстве случаев симптомы, которые приписывают шеечному циститу, характерны для псевдомембранозного тригонита или лейкоплакии мочевого пузыря. Именно при псевдомембранозном тригоните изменения слизистой появляются только в области мочепузырного треугольника. Эта зона расположена близко к шейке мочевого пузыря, и потому при цистоскопии может восприняться как воспаление в шейке. При осмотре могут быть видны утолщения и изменения слизистой, пузыри с жидкостью, расширенные сосуды. Как правило, строение этой зоны отличается от остальной слизистой, а вид ее может меняться в зависимости от... А до дня менструального цикла. В большинстве случаев изменения в этой области вообще никак не связаны с неприятными симптомами и происходят под воздействием женских половых гормонов. У мужчин с нормальным уровнем гормонов таких изменений никогда не бывает. В ходе некоторых исследований в зоне треугольника мочевого пузыря выявили большое количество рецепторов к эстрогенам, которых нет в остальном мочевом пузыре. Иногда именно в зоне треугольника формируется очаг хронического воспаления и болезненности. Псевдомембранозный тригонит лечат длительным курсом антибиотиков, восстановлением слизистой оболочки и, крайне редко, хирургическим. Тригонит до сих пор является слепой зоной в урологии. Существуют исследования в попытках отследить описание этого заболевания и способов лечения с 1905 года, но подобных статей крайне мало, менее ста за весь период. Большая часть статей о Тригоните относится к 80-м, 90-м годам XX века, но в них демонстрируется устаревший взгляд на проблему. Современная медицина рассматривает изменения в зоне треугольника и шейки мочевого пузыря как вариант нормы и полагает, что лечение требуется только в крайнем случае. Цистит у мужчин. Цистит – женская болезнь. С самого начала этой книги я говорю о том, что строение женских половых органов и гормональный фон – основные факторы риска возникновения цистита. Мочевой пузырь мужчины хорошо защищен от условно-патогенной кишечной микрофлоры, главных возбудителей цистита, благодаря длинной уретре и предстательной железе. Если у мужчины возникает воспаление, то, как правило, в предстательной железе или окружающих тканях. В крайне редких случаях, обычно в результате травмы, лечения онкологических заболеваний, химио- или радиотерапии, у мужчины может возникать воспаление мочевого пузыря. В еще более редких случаях у мужчин может возникать цистит в зоне мочепузырного треугольника и изменения по типу псевдомембранозного тригонита, но только при условии, что у мужчины есть генетические нарушения, которые приводят к повышенному уровню эстрогенов, например, при синдроме Кляентфельтера. При нормализации уровня гормонов цистит у таких мужчин исчезает бесследно. Интерстициональный цистит. Вообще-то этому виду цистита мало отдельной главы. Ему следовало бы посвятить целую книгу. Да, и слово «цистит» тут использовано не совсем верно. Но поскольку именно из-за названия возникает путаница, расскажу и о нем. Как вы помните, цистит – Это воспаление мочевого пузыря с повреждением слизистой оболочки и обязательными лейкоцитами в моче. Но встречается и другое состояние, при котором возникает боль в мочевом пузыре, часто очень сильное, нестерпимое, усиливающаяся при наполнении мочевого пузыря. При этом человек мочится часто, иногда каждые 10-15 минут, но не из-за позыва мочиться а именно из-за нестерпимой боли. Анализы мочи при этом чаще всего в норме или с незначительными изменениями. Состояние это длится месяцы, если не годы. В отличие от острого цистита, приступ которого закончится сам через 5-7 дней, даже если совсем не лечиться Когда-то давно это называли цисталгия, боль в мочевом пузыре, а затем диагноз превратился в в интерстициальный цистит из-за акцента на воспалении в глубоких слоях мочевого пузыря. Сейчас это состояние относится к хронической тазовой боли, а именно к синдрому болезненного мочевого пузыря. Интерстициальный цистит – это лишь один из пяти известных вариантов этого синдрома. При этом в заболевании внутри мочевого пузыря образуются кровоточащие язвы, уменьшается его емкость и возникают сильные болевые ощущения. Прямой связи между обычным циститом и интерстициальным нет. Хотя существуют теории, что у некоторых людей частое обострение цистита могут стать триггером для развития синдрома болезненного мочевого пузыря или других видов тазовой боли. Но это отдельное заболевание со своим сложным, комплексным лечением, обычный острый цистит не может перейти в интерстициальный, если у человека нет других располагающих к этому факторов.